Интерлюдия вторая. Валейда. Книги на месте не оказалось. Ниф нахмурилась, глядя на карточку в руке. Там было указано имя автора и номер полки. Она искала сборник стихов. Его написал купец, зарифмовав таким образом все причуды навигации по рекам Сиани. Не самая популярная тема. В любом случае выносить книги из библиотеки было запрещено, хотя Рэд всё время это делала. Не в оторвала эту мысль. Живот скрутило внезапной судорогой, она приложила к нему руку. О, карали, она должна прекратить это. Думать о ред так, как будто та всё ещё здесь. Минул всего день, но каждый час, проведённый без сестры, был что острый кинжал, проворачиваемый в ране. Глаза Нив жгло от невыплаканных слёз. Может, сегодня мы не пойдём к почтенному мастеру Матеусу. Рафи за её спиной развернул стул, с которого Нив только что встала, и сел на него верхом. и сложила мускулистые руки на покрытой резьбой спинке. Может, вместо этого мы займёмся чем-нибудь другим? Если бы это был кто-нибудь, кроме Рафи, Ниф рявкнула бы, чтобы её оставили в покое. Вместо этого она наполовину измученно, наполовину искренне ухмыльнулась. После своего ночного набега на святилище ей толком так и не удалось поспать. Я полагаю, под не пойдём, ты подразумеваешь, прогуляем его лекцию о климатических особенностях юга и их влиянии на импорт. Валейда находилась в самой северной части континента. Выхода к морю страна не имела, ограждённая дикалесьем на севере и альпиранскими пустышами на востоке. На западе путь к побережью преграждала Флариана. Таким образом, внешняя торговля была сопряжена с большими трудностями. Именно поэтому из Валейды выходили самые предприимчивые торговцы. Они были готовы к сложностям, с которыми можно столкнуться, потому что ведя торговлю из Валейды, неизбежно сталкиваешься с каждой из них. Единственное, на что могла опираться Валейда при ведении торговых переговоров, была религия. и её исключительное географическое положение, а конкретно, что она граничила с Дикалесием и приносила в жертву вторую дочь, которая защищала весь мир от нашествия чудовищ. Именно это склоняло большинство стран назначать более или менее честную цену на свои товары. Никому не хотелось вызвать гнев королей, наживаясь на торговле со страной которая в один прекрасный день могла совершить ритуал по их освобождению, в конце концов успешный. Или же жрицы могли не вознести, как положено, заранее оплаченные в святилище молитвы, а наспех пробормотать их. Однако призрак неурожая и последующего голода всегда висел над страной, в особенности в этом году, когда перевалы связывающие Валейду с Медусией и Альперой, закрылись так рано. Смысл брака Нив с Ариком заключался именно в этом. Если бы Флориана стала одной из провинций Валейды, страна получила бы, наконец, прямой выход к побережью и морским торговым путям. У Нив уже не осталось сил даже на то, чтобы ухмыляться. «Да, именно об этом я и говорю», — согласился Рафи. Я чувствую, что сейчас не смогу выдавить из себя ни капли интереса к внешней торговле. Его длинные тонкие пальцы в луче падающего из окна золотистого, уже почти вечернего света солнца, выглядели особенно красивыми. Не встиснула зубы. Слишком много времени она посвящала любованию руками Рафи. Сейчас лето, продолжил он. Ну или то, что здесь так называют. Дело моего отца не рухнет, если я пропущу одну страстную речь о сложностях торговли. А даже если и рухнет, пусть. Рафи пожал плечами. Не то чтобы я принимала это близко к сердцу. Ни фрухнула в кресло, стоявшее напротив него. А что, если бы тебе вообще не надо было принимать торговые дела близко к сердцу? Она разорвала смятый листочек со списком источников с сегодняшней лекции на мелкие кусочки. Если бы тебе не нужно было поддерживать торговый дом своего отца, не нужно было изучать маршруты торговых караванов. Если бы ты мог заняться тем, чем хочешь, чтобы это было. Улыбка Рафи, игривой, превратилась в задумчивую. Сложный вопрос. Он глянул на руки принцессы, которые она положила на стол. Ив ощутила, как жаркая кровь приливает к её щекам. Её влекло к Рафи. Она не могла этого отрицать. Но, как ей казалось, перед этой красотой сказочного принца, обаянием и добротой никто не мог устоять. Но между ними ничего не могло быть. Она была помолвлена И рассуждать тут было не о чем. Тем не менее, это не мешало Ниф желать его и испытывать простую радость, зная, что чувства это взаимно. Рафи положил подбородок на руки, перевел взгляд с ее рук на лицо. В темных глазах вспыхнуло любопытство. «А ты? Если бы ты могла отправиться куда угодно, что бы это было за место?» Я бы отправилась искать сестру, мгновенно ответила Нив. Теплота во взгляде Рафи сменилась невыразимой болью. Глубокая складка залегла между его бровями. Он тяжело вздохнул и произнёс: "Ты сделала для неё всё, что могла, Нив". "Да, всё, что могла, но этого было мало. Это не твоя вина". Вот тогда чья же Судьба бросила Кости, и Ниф родилась первой. Всё это было несправедливо и неправильно. Она изо всех сил пыталась изменить это, но должна была стараться ещё лучше. Она должна была что-то предпринять, не только умолять, рад бежать, ведь давно было понятно, что на это сестра не пойдёт. Рафи протянул руку, на мгновение задержав ладонь над её а затем его пальцы легли на запястье Нив. Они были теплыми, и этого тепла могло хватить, чтобы вернуть ее из тех холодных глубин, где она укрылась, и в которых могла оставаться немой и отстраненной, из глубин, где Нив теперь проводила почти все время. Немота и чувства опустошения были лучше, чем грубая боль. Ты должна перестать винить себя, Нив. Она сделала выбор. «Самое меньшее, что можем сделать мы, — это уважать его». Рафи запнулся, сглотнул. «И почтить ее память». «Память». Слово вонзилось, как нож. Но Ред не умерла, Рафи. Нив думала о том, что ей сказала рыжеволосая жрица в святилище. о том, что произошло с Рэд, когда та вошла в дикое лесе, прикованная к лесу, пронизанная его корнями. Этот образ беспрестанно крутился в голове Нив, о чём бы она ни думала и чем бы ни занималась. Её сестра, оплетённая лозами, кормящая своей кровью хищный лес, но живая. Разве в глубине души она не знала это изначально? Если бы Рэд погибла, не сразу почувствовала бы это. Возникло бы чувство некой пустоты, отсутствия чего-то, как если бы ниф лишилась руки. Но ниф всё ещё ощущала себя до ужаса цельной. Рафи не стал с ней спорить, хотя по глазам его было видно, что он ни на мгновение не верит в то, что Рэд ещё жива. При одной мысли о том, чтобы объяснить ему, что она имеет в виду, облечь мысль в слова, не почувствовала страшную усталость. Вместо этого девушка испустила глубокий вздох, тщательно следя за тем, чтобы он не перешёл в компульсивную дрожь. Сады, с улыбкой предложила она. А вот куда можно пойти? Не то чтобы очень интересное место, конечно, да всё лучше, чем сидеть на лекциях. Рафи встал, галантно подал ей руку. Арик пойдёт с нами? Он старался произнести это как можно не принуждённее, но от нив не укрылось лёгкое беспокойство в его голосе. Его улыбка растаяла. Нет. Она взяла его под руку. Честно говоря, я понятия не имею, где он. Них не видела Арика с тех пор, как они вернулись из Дикалесия. Тогда они сидели втроём в чёрной повозке, разделённые глубоким молчанием и потерянные сами в себе. Принцесса вспомнила, о чём думала тогда. Это было единственным светлым пятном в её жизни за весь тот день. Да что там, за весь этот год. Если они должны были потерять род, то хотя бы в этой потере они были вместе. и вместе могли бы найти способ пережить это. Но затем Арик куда-то скрылся, предпочтя заลิзовывать свои раны в одиночестве. Рафив вздохнул. Я тоже. Девушка сжала его руку в молчаливом утешении, и они вышли из библиотеки в залитый солнцем холл. Нив сама не понимала, почему предложила пойти в сады. Они с рыжей жрицей Устранили все следы произведенного принцессой погрома, и жрица твердо пообещала Нив, что никто ничего не заметит. Тем не менее, вероятно, для Нив было бы лучше не появляться в святилище, по крайней мере, в ближайшие несколько дней. Но ее тянуло в сады. Так хочется ощупывать место ушиба, причиняя себе боль и выясняя, насколько велика она будет. Повернув за угол, Ниф и Рафи столкнулись с процессией жриц ордена. Они все в традиционных белых одеждах как раз выходили из стеклянных двойных дверей, ведущих в сады. Их стало заметно меньше. После всенощной, когда стало ясно, что короли не вернутся и на этот раз, жрицы, которые прибыли поприсутствовать на принесении реда в жертву, отправились обратно в свои менее почитаемые храмы. Утром Лишь только расцвело, солнце едва начало олеть на горизонте, когда Нив вынырнула из мучительного забытья, которое и сном-то назвать было нельзя. Она видела, как прежние жрицы покидали святилище с огарками алых свечей в руках. Служба прекращалась с рассветом. Сейчас было уже далеко за полдень. Но у жриц, шедших навстречу Рафи и Нив, Под глазами чернели тёмные круги, как у людей, только что закончивших долгое утомительное богослужение. Было их немного, человек 20. И шли они колонной по двору. Возглавляла процессию высокая худощавая женщина с тёмно-рыжими волосами. Не узнала её. Это вместе с ней они прибирались в святилище сегодня ночью. Разве что свой странный ожерелье из обломков священных деревьев она, похоже, сняла. Некоторые жрицы в процессии показались принцессе незнакомыми. Должно быть, они и тоже служили в отдалённых храмах, но остались, когда большая часть их сестёр предпочла уже уехать. В груди Нив заворочилось смутное беспокойство. Рыжая жрица скользнула по ней взглядом. Но даже если и узнала первую дочь, то вида не подала. Вместо этого она повернулась и заговорила с одной из сестёр позади, слишком тихо, чтобы Ниф могла разобрать слова. Дальше их пути расходились, и им с Рафи предстояло двинуться по другому сплетённому из ветвей коридору. Ниф незаметно вздохнула от облегчения, хотя причину его не вполне понимала. Глядя вслед рыжеволосой жрице, она нахмурилась. В том коридоре, из которого появились жрицы, имелся только один другой выход дверь в сад. Процессия всё ещё двигалась мимо неё. Не думая, Нив схватила ближайшую жрицу за руку, да так крепко, что вполне мог остаться синяк. "Нив!" шёпотом окликнул её рафи. Ваше высочество? Что вы там делали? Сегодня Нив было не в было ни до обмена любезностями. Все наше набдение давно окончено. Ещё утром стало ясно, что короли сегодня не вернутся. Подобное заявление было опасно близко к богохульству, но жрица вновь отреагировала на него только тем, что глаза её расширились чуть больше. Да. Официальные бдения окончены, согласилась она. Но некоторые из нас продолжили возносить молитвы. Зачем? прорычал Анив. Зачем продолжать молиться тому, кто вас не слышит? Твои боги не вернутся. Теперь это было откровенное святотатство. Но Аниву было наплевать. Хотя она чувствовала, что Рафи позади неё застыл на месте от подобных слов. Жрица мягко улыбнулась. как будто первая дочь Валейды не смотрела на неё так, словно готова вцепиться ей в горло. Мы не можем знать точно. Дикалесия крепко держит их, пояснила жрица. Они могут нуждаться в помощи для того, чтобы вырваться из его объятий. Лес силён лишь настолько, насколько мы позволяем ему это, всплыло в голове. Рыжая жрица сказала: "Это нив". Или это были обрывки сна? Принцесса смутилась. Растеряв весь запал, она разжала пальцы, которые всё ещё впивались в руку жрицы. Та невозмутимо кивнула первой дочери, остальные повторили её жест, и процессия двинулась дальше, покинув соты. Рафи нервно потёр губы. Ничего хорошего из этого не выйдет. Она расскажет верховной жрице. Не расскажет. Нив была уверена в этом, так же как и в том, что рыжеволосая жрица никому и словом не обмолвится о погроме, который первая дочь устроила в святилище. Что-то в её странном ожирении, в том, как жрица говорила о диколесье, как о враге, а не о святыне. Укрепила Нив в мысли, что Зофья никогда не услышит обо всём произошедшем и полслова. Рафи Искоса посмотрел на Нив, но промолчал. Девушка мягко высвободила свои пальцы из его руки и пошла к дверям в сад. Она не обернулась, чтобы проверить, пойдёт ли Рафи за ней, но слышала за спиной его шаги и как он закрыл двери у неё за спиной. Рафи глубоко вздохнул и взъерошил ёжик своих волос. Послушай. Я знаю, что ты очень расстроена. Ниф повернулась, вздёрнув подбородок. Они принесли её в жертву. Рафи стоял прямо за ней, ближе, чем она думала. Его полные губы оказались всего в нескольких дюймах от её лица. Ниф резко выдохнула. Просто так. Ни зачем? В этом не было никакого смысла. Рафи ответил осторожно, но твёрдо. Хотя короли и не вернулись, какой-то смысл в этом мог быть. В его бархатистом мягком голосе звучал металл. Те чудовища, которые терзали наши земли до того, как Кэлденора, дерьмо это всё собачье. Рафи, если бы в лесу жили чудовища, Мы бы видели их в ту ночь. В какую ту ночь он знал не хуже её. Ночь камней и огней и диколесья, оказавшегося нечувствительным ни к тому, ни к другому. Ночь разбойников, которые увязались за сёстрами и погибли самым жестоким и непонятным образом. Ни в толком и не знала, что произошло после появления разбойников. Кто-то из них ударил первую дочь рукоятью кинжала в висок, и Ниф потеряла сознание. Очнулась она, когда всё уже было позади, и сёстры были в столице под надёжной защитой. Но рвёт сознание не теряла и помнила всё, что тогда произошло. И думала, что это её вина. Ледяной укол вины пронзил Ниф насквозь. Вины и холодной уверенности. Что бы там ни произошло, пока Ниф валялась без сознания, именно из-за этого Ред отправилась в Диколесье, несмотря на все уговоры сестры. В этом не было никакого смысла, — мягко повторила она. На этот раз Рафи не ответил. Ниф пошла по тропинке, бездумно ведя рукой по цветущей живой изгороди. Края жестких листьев кололи пальцы. И Нив даже порезалась об один из них. На кончике пальца выступила крохотная капелька крови. Рафи у нее за спиной вздохнул, а затем раздались шаги. Он покинул сад. Нив повернулась лицом к солнцу и закрыла глаза. Теперь она видела алые прожилки на внутренней стороне своих век. Весь мир находился... за этой алой, подсвеченной лучами нежного, каким она убывает только в начале лета солнца. В беседке рядом с ней, за стеной буйно распустившихся цветов, кто-то спросил: "Может, получится как-то попроще? С помощью какого-нибудь договора?" Голос уговорившего был таким хриплым, как будто его обладатель уже неделю не спал, и было в нём что-то знакомое. Но человек говорил слишком тихо, чтобы Нив смогла узнать его. Разговор явно не предназначался для чужих ушей. Но Нив не двинулась с места. «Не получится». Второй голос был резким. Его Нив уже тоже где-то слышала. Его обладательница выговаривала гласно и твердо и уверенно. «Все в диколесе искажено. Его сила убывает на глазах». а бресками ногтей и зубами его больше не удовлетворишь. Даже кровь оно не принимает. Разве что свежую хлещущую из раны. Со значением продолжал второй голос, словно бы подразумевая что-то известное собеседнику. Но о чём не стоит упоминать вслух. И не узнала эту манеру разговора никому, кроме рыжеволосой жрицы, она принадлежать не могла. «Так же», — продолжала за зеленой цветущей стеной ожириться, «диколесье перестанет принимать в качестве жертв труппы. Оно будет требовать все больше и больше. Все, что у нас есть. И в итоге цена станет такой высокой, что мы не сможем ее заплатить. Хотя бы из-за последствий. Вот что мы поняли из наших молитв, когда обратились к нему в последний раз. и после паузы добавила на распев, словно цитируя священный гимн. Кровь, отданная в уплату по сделкам с тварями, что живут в глубине, это та кровь, что может открывать двери. Нив нахмурилась. Собеседник-жрица явно был не в состоянии разгадывать такие сложные загадки. Должен быть способ Даже если так, мальчик мой, промурлыкала жрица. Ты должен сразу понять: придётся отдавать и отдавать и отдавать. Помолчав, рыжая жрица добавила: "Короли требуют многого, но и щедро одаряют в ответ. Служение им открывает широкие возможности. Уж я-то это знаю". Зашуршала одежда. Кто-то в беседке поднялся со скамьи. Нив выругалась под нас, и теска развернулась. И за всех сил стараясь выглядеть так, словно она погружена в созерцание клумбы на другой стороне дорожки. Краем глаза девушка заметила белую вспышку. Жрица в своём привычном одеянии вышла из беседки. Обращайтесь ко мне, если у вас возникнут ещё какие-нибудь вопросы, произнесла она. Молитвы, которые мы возносили сегодня утром, после того, как наши менее ревностные сёстры покинули нас, открыли нам многое. Из беседки появился юноша, усталый и растрёпанный. Нив взялась была за пышный жёлтый цветок, да так и застыла. Обязательно обращусь. Спасибо, Кири. Это был Арик. Рыжая жрица Кири теперь Нив наконец-то знала, как её зовут. Бросила взгляд на первую дочь, холодно улыбнулась, кивнула и двинулась по дорожке к замку. Если Арик и удивился, увидев Нив здесь, то вида не подал. Лишь пригладил свои взъерошенные волосы. Вид у них был такой, словно он последний раз причёсывался неделю назад. Нив. Арик. И после секундного, но очень тяжёлого молчания первая дочь добавила: Мы волновались за вас. И было чего. Арик был бледен, лицо его осунулось. Под зелёными глазами залегли тёмные круги. Кивком указав на усыпанные цветами деревья, он скрылся в густой поросли. Ниф огляделась, прежде чем нырнуть под ветки вслед за ним. Она понимала, что это смешно, опасаться, что их застанут вместе. А Арик, в конце концов, был её женихом, будущим принцем-консортом. Тем... Благодаря кому Валейда заполучить наконец выход к морским путям через Флориану. Тупая боль забилась в висках. Ниф раздвинула розовые цветы и обнаружила Арика. Тот уже расположился на скамейке под беседкой. На фоне ярких цветов он казался особенно измученным. Арик молчал. Ниф села рядом с ним. скай мейка была такой короткой, что как она не старалась избежать этого, её бедро прижалось к его Петру. Они были хорошими друзьями до того, как им исполнилось 16, и помолвка была заключена. Да и после помолвки тоже. Пока Рэд была здесь и отделяла их от неизбежного будущего. Но теперь ниф не знала, как ей себя держать с сариком. Она поёрзала на скамейке, Как ты? Не очень. Я тоже. Тишина окутала их. Все слова, что она могла произнести, казались нив неуместными. Их объединяло лишь горе. Ни беседу, ни жизнь на этом не построишь. Я пытался. Арик наклонился вперёд, запустив обе руки в свои и без того уже растрёпанные волосы. В ночь балы я пытался уговорить её бежать. Мы все пытались. Это был дохлый номер с самого начала. Должен быть способ вернуть её. Ни в закусила губу. Разговор, который она только что подслушала, снова всплыл в её голове. Она подумала о собеседнице Арика, о погреме в святилище и о жирелье из обломков священного дерева. Арик, сказала она осторожно. Смотри, не надей глупостей. Я этого не хочу. Больше их глупостей, чем отправиться в дикое лесие и бросаться там в деревья камнями. В его голосе была некая тень былой легкомысленности. Нив улыбнулась, услышав это далёкое эхо привычного Арика, прежнего Арика. Ну ты нашёл кого спросить. во всех смыслах, подумала она. Арикс горбился, от мгновенного проблеска легкомыслия не осталось и следа. Я найду способ вернуть её домой. Нив искоса взглянула на него. Она знала, что Арик любит Рэд. А ещё знала, что сама Рэд его не любит и никогда не любила. Разумеется, Арик нравился сестре. Но она знала, что судьба ведёт её в тёмный лес, и не хотела разрушать ещё чью-нибудь жизнь. Арик испытывал к Рет более глубокие чувства, но Нив казалось, что он всё понимает. Нив знала, что Арик будет очень опечален, но ожидала, что это быстро пройдёт. Однако он оказался стоек в своей скорби. Словно прочитав её мысли, Арик сказал: Я знаю, ты думала, что я не буду сильно горевать. Я выгляжу такой жестокосердной, пробормотала принцесса. Я имел в виду не это. Просто говорю, что Арик глубоко вздохнул. Мне всё легко давалось с ней. В основном, потому что я ни за что не цеплялся. Я никогда ни за что не боролся, никогда не выбирал сложных путей. Я хотел жить легко. На последнем слове он стиснул зубы так, что они заскрипели. Но я не могу это вот так оставить. И если есть что-то в жизни, за что стоит бороться, так это Рэд. И даже не потому, что я люблю её, а просто потому, потому что так нельзя. Это неправильно. Она тоже имеет право жить. Осколок надежды заворочился в груди Нив. маленькой злой и мучительной надежды, надежды, что резала её душу как бритва. Но она не знала, как выразить её словами. Всё так запуталось: она, Ари графи, жрицы со странными ажирелиями и сломанные белые деревья в комнате с выложенными камнем стенами. Всё, что не в смогла сказать, вложив в это слово всю ту надежду, что рвала ей душу, была хорошо. Арик почти удивлённо посмотрел на неё. Туго натянувшиеся на шее жилы расслабились. Не в только сейчас поняла, что он ожидал от неё чего-то вроде благословения. Меня некоторое время не будет, сказал Арик. Но ты ни о чём не волнуйся. «Вернешься в Флориану?» Арик не ответил и поднялся, а потом подал ей руку. Все еще хмурясь, Нив приняла ее и позволила ему помочь ей подняться со скамейки. Арик посмотрел на принцессу в упор своими зелеными глазами, кривя губы, а затем быстро поцеловал в лоб. «Я скоро вернусь», — прошептал он. «Я найду способ спасти ее, Нив». Он выскользнул из цветущих деревьев, а Нив ещё долго стояла под ветвями, и лоб Покалавого в том месте, где его коснулись губы Арика. Смутное чувство вины сжимало горло девушки, словно она сама, не осознавая того, вынесла какой-то приговор. Но Рэд была жива, и они должны были найти способ спасти её.